Глава 14. Тренировка Я слеп Фиби выглядела так, словно проспорила себя какому-то безумному тату мастеру, издевавшемуся над ее телом до тех пор, пока чернила не кончились. Желтые такие светящиеся чернила. Фиби сверкала, как новогодняя елка слепило, как дальний свет встречных машин на трассе, будто само солнце заглянуло в тренировочный зал зефира, нисколько не смущаясь отсутствием окон. Даже по примерным прикидкам, даже с учетом того, что я видел далеко не все тело девушки, световоды занимали на нем процентов 30 от всей площади. Если вспомнить световоды других девушек, если вспомнить принцип «чем лучше светлячок обращается со светом, тем больше у него световодов», если переложить этот принцип на Фиби. Получится, что она не просто самая сильная из них всех. Она в принципе ужасающе сильна. Вот только я пока еще не вполне понимаю, что означает эта сила, что она дает, как проявляется. Фиби может жечь лазером из глаз. У нее больше одной сверхспособности. Она обращается со своим оружием так, словно еще в утробе матери с ним игралась. Чего конкретно мне бояться? -то? Этот вопрос, сформировав его в более удобоваримой и понимаемой форме, я и задал. «Фиби, пока мы не начали, объясни мне, пожалуйста, саму концепцию света. Какая выгода от улучшения контроля? Как улучшить этот контроль? Я же это... без памяти». «О, все просто», — не переставая сиять, улыбнулась Фиби. «Чем больше ты пользуешься светом в любом его проявлении, тем больше его в тебе может накопиться. Поначалу света в тебе совсем немного, и ты способен тратить его только на защиту или атаку, но чем больше ты его тратишь, Тем лучше твой организм начинает его контролировать. Это происходит неплавно, скорее рывками, уровнями, если угодно. С каждым таким новым рывком увеличиваются твои внутренние резервы и оптимизируются растраты. Оружие приобретает новые формы, улучшаясь вместе с тобой и приобретая новые свойства, которые в будущем будут тебе помогать. И все? Все дело в оружии? Не, что ты? Вовсе нет. Оружие — это лишь один из способов использования света. Светлячок остается светлячком и без оружия, потому что против порождения тьмы он — оружие сам по себе. Твой свет напрямую связан с твоей вспышкой. И после второго рывка, после преодоления второго порога, ты узнаешь, что она из себя представляет. А следующие рывки будут улучшать и твою вспышку тоже, открывая новые возможности. Я понял. Я кивнул. Ты сказала про второй порог. Почему именно второй? А первый? А первый ты преодолел вчера, когда прошел инициацию. причем сам, без посторонней помощи, на одних только собственных эмоциях. Это редкость? Довольно-таки. Один случай на пару сотен человек. Остальных приходится гонять до седьмого пота в зале, пока они не выдохнутся окончательно и пока их организм не прибегнет к последнему средству защиты. И этим занимаешься ты? Я скосился на световоды Фиби. Нет, что ты. Этим занимается Кейра. Она это любит. А я не люблю рукоприкладство. Почему ты вызвалась меня тренировать? Как-то не клеится? Не поэтому. Я всегда занимаюсь новичками после того, как Кера вскроет их. На тренировке с ней у них нет шанса ей навредить, как минимум потому, что вредить нечем. А когда их инициируют, ими занимаюсь я. И почему же? Просто меня единственной из всех у новичков нет шансов задеть во время тренировки. Даже таким уникальным и необычным оружием, как твое. Тем более им. «Вот спасибо!» — вздохнул я, подкидывая нож и снова ловя рукоять в руку. «И что же мы будем делать сейчас?» «Не мы, ты!» — Фиби завела левую руку за спину, а правую опустила вдоль бедра. В пальцах сверкнул металл, и через мгновение из них выстрелил длинный тонкий луч света, моментально развернувшийся в узкий клинок, переходящий в чашеобразный витой эфес, прикрывающий всю кисть целиком. Фиби подняла световую рапиру «Или это шпага?» И почти приложила клинок к носу, будто отдавая мне недвижимый салют. Нападай. Я с сомнением посмотрел на нее, а потом на нож в своих руках. Даже несмотря на то, что к нему вроде как привязана веревка, у меня были большие сомнения в том, что это как-то поможет мне против рапиры, которая объективно длиннее. В несколько раз длиннее. А что такое разница в длине, я очень хорошо познал за свою трейсерскую жизнь. За те сотни раз, когда пара сантиметров. Разграничило удачное приземление и болезненное падение. Фиби достаточно просто вытянуть руку вперед, и я уже не смогу ее коснуться, даже коснуться, не говоря уже о том, чтобы нанести какой-то ущерб. Нападай, повторила Фиби, не опуская клинка. Атакуй. Это правда нужно? Последний раз попытался я достучаться до разума девушки. Необходимо, уверила меня Фиби. Сегодня нам в рейд. Мы должны быть уверены, что ты сможешь хотя бы за себя постоять, чтобы не было, как в прошлый раз. В прошлый раз? Не понял я. А что было в прошлый раз? Ах да, ты же не помнишь. В прошлый раз мы планировали очень короткий рейд, ознакомительный для тебя, чтобы ты увидел, как мы работаем вообще. Но при виде первого в твоей жизни Астриума ты слетел с катушек и побежал к нему, ломая строй и нарушая режим скрытности. Тебя заметили Лоа, и нам пришлось вступить в бой, чтобы не дать тебя заразить. И едва этот бой начался, ты лишился сознания, а там и рангон подтянулся. Вот оно как. Значит, в этот момент хозяин моего тела и заразился. Наверное, коснулся одного из Ло, которого не видел. Так же, как не видел их я в первые минуты своего пребывания в этом мире. А остальные этого то ли не заметили, то ли не обратили внимания, но решили, что заражения не было». У меня даже спросили напрямую, едва я только открыл глаза, коснулись ли меня, но я ответил, что нет. Потому что меня действительно никто не касался. Так что я об этом банально не знал. Но это все уже история. Сейчас факт в том, что я заражен и что мне нужен астриум. Судя по всему, это единственное, что поможет мне, если не оставаться человеком, то чувствовать себя человеком, а не размазанной по полу соплей. А чтобы получить астриум, «Мне нужно попасть в сегодняшний рейд. А чтобы туда попасть, мне надо атаковать Фиби». Впрочем, Фиби внезапно изменила свое решение. «Ладно. В конце концов, никто тебя не поставит в первую линию. Не хочешь атаковать — тогда защищайся». И, коротко отслетовав мне рапирой, Фиби шагнула вперед. Она двигалась нарочито медленно. Это было понятно даже мне. А я ведь из холодного оружия держал в руках только нож. Не то для нарезки колбасы, а не других людей или не людей фиби плавно и неторопливо выставляла вперед ногу перекатываясь с пятки на носок словно подкрадывалась ко мне опустив рапиру в согнутой руке на уровень пояса она будто бы играла с маленьким ребенком и оттого двигалась максимально медленно чтобы не напугать и не спровоцировать неловко ощущать себя маленьким ребенком черт возьми остановившись шаги от меня фиби плавно двинула вперед рапиру нацеливая кончик мне в грудь Чувствуя себя героем какого-то непонятного реалити-шоу, я поднял руку с ножом и аккуратно, и тоже не торопясь, отвел им световой клинок в сторону. Сначала хотел вообще рукой, это же всего лишь свет, а потом вспомнил, как болели оставленные когтями Керы рано и резко передумал. «Хорошо», «Хорошо — медленно кивнула Фиби. «Теперь быстрее». Прямо из того же положения, которое я привёл ее своим блоком, Фиби уже быстрее повернула запястье, обходя мой клинок, и снова провела неторопливую укол в грудь моя рука с ножом осталась там внизу я не был готов к такому финту пришлось все же встречать клинок второй рукой на пальце которой я намотал световую веревку надеюсь клон на пальцы приращивать тоже умеет но оказалось что плотный слой веревки на пальцах способен успешно блокировать удары как минимум такие игрушечные как этот очень изобретательно похвалила фиби теперь быстрее и она ловким финтом обошла мою неуклюжую защиту и, ускорившись, еще больше атаковала снова. Но к этому моменту я был уже готов. Я уже поднял руку с ножом на уровень груди, и когда в сердце устремилась острия рапиры, сместился в сторону, пропуская его мимо, и накинул веревку на руку Фиби, опутывая ее и блокируя. Если уж она выдержала световой клинок, то руку хрупкой девушки удержит точно. Само собой, я никогда в жизни не провернул бы это не то что на обычной скорости. Я бы даже сейчас это не смог провернуть, если бы Фиби не подыграла мне. Или как еще это назвать? Она не стала отдергивать назад вооруженную руку, как сделал бы это любой человек на оружие которого покусились. Она продолжала проваливать вперед удар, словно я все еще стоял перед ней. Истина скрылась слишком поздно. В ее свободной руке вспыхнула яркая вспышка, и в мой незащищенный бок из позиции, из которой я просто никак не ожидал атаки, устремился короткий световой клинок. Фиби все еще била медленно, без цели меня ранить, а лишь за тем, чтобы наметить атаки, но черт возьми, это все равно оказалось неожиданно. В голову не пришло ничего лучше, как отпустить захваченную руку и ковыркнуться назад, уходя от клинка и путаясь в собственной живеревке. Неплохо, сказала Фиби, когда я поднялся. Она больше не пыталась меня атаковать, лишь стояла и смотрела, дожидаясь, когда же я поднимусь. Что за херня? Я ткнул своим ножом в ее вторую вооруженную руку. Этого не было! не было кивнула фиби это один из уровней развития моего оружия зато теперь ты знаешь что у любого противника всегда может быть дополнительное оружие помимо того которое ты видишь а у некоторых и оружие на оружие то не похоже погоди я нахмурился ты ведь сейчас не про ло с рангонами говоришь нет разумеется нет улыбнулась фиби у них вообще нет оружия они и без оружия опасны я говорю о других светлячках я говорю о мотыльках Мотыльки — понятно. А другие светлячки-то тут при чем? Другие — это вообще какие? Другие — это из других спектров. В городе несколько спектров. И мы, скажем так, друг друга не любим. Мы друг другу конкуренты, даже несмотря на то, что находимся в разных районах. И насколько эта нелюбовь сильна? Неужели прямо кровная вражда? Не настолько. Но попадаться в одиночку другим спектром не стоит. А спектр... «Это что за характеристика? Это вообще характеристика? Что это слово обозначает?» «Спектр — это обозначение цветографической схемы, которую мы наносим на нашу рейдовую одежду. В нашем случае это розовый и желтый. В случае других спектров это будут другие цвета, расположенные тоже по-другому». «Как камуфляж разных войск?» — догадался я. «Кому...» — Фиби нахмурила тонкие голубые бровки. «Кому что?» «Ну да». Вряд ли они знают, что такое камуфляж. В условиях их мира, который давно уже страдает от проклятия тьмы, вряд ли человечество занималось такой бестолковой вещью, как войны. Раз они не занимались войнами, то и камуфляж им придумывать было незачем. Даже удивительно, что они додумались до огнестрела, причем, судя по всему, вполне современного и привычного мне. Вместо камуфляжа они придумали спектры. Суть тот же камуфляж, только который наносится на рейдовую одежду. Исполняя часть роли камуфляжа, то есть визуальное отделение своих от чужих, он еще и нес прямо противоположную функцию. Если камуфляж нужен, чтобы замаскировать бойца на местности, то спектр напротив, чтобы яркие кислотные пятна было хорошо видно во тьме Ноктуса. Я отмахнулся. Неважно. Лучше скажи, зачем пятна на рейдовке такие яркие? Ло и рангоны их не видят? Ло не видят вовсе, они слепы. Ориентируются на слух. Рангоны. «С ним толком ничего не известно, но в любом случае они не такой частый противник», — Пояснила Фими. «Так или иначе, нам следует продолжить тренировку. Ты пока еще слишком зажат». «Что значит «зажат»?» — не понял я. «Ты используешь свое оружие как нож и веревку, хотя на самом деле в твоих руках свет в чистом виде. Ты можешь обращаться с ним как с податливым воском, вылепляя из него то, что тебе нужно». Но пока что ты не можешь даже переступить через привычные тебе образы и видишь в своем свете лишь нож и веревку. Так я даже с ними не умею обращаться, попытался оправдаться я. Ни с ножом, ни с веревкой. А это даже твое преимущество. Ты не знаешь, как правильно. Поэтому все, что ты сделаешь, будет правильно. Прояви фантазию. Фиби закончила фразу и без предупреждения атаковала меня на полной скорости. Разделяющие нас три метра она преодолела одним длинным скользящим шагом нанося широкий, режущий удар. Я отскочил назад, взмахнул руками, чтобы удержать равновесие, и при спущенной на веревке нож запоздало хлестнул по траектории руки, чуть не воткнувшись между пальцами. «Фантазию», — говоришь. Перехватив веревку поудобнее и вытроив ее на максимум, я принялся раскручивать нож сбоку от себя, так что он едва ли не черкал по полу и потолку тренировочного зала. Круги были большими, почти в мой рост радиусом и Фиби остановилась за пределами этой дистанции, не решаясь приблизиться и держа рапиру наготове. «Ага, я на правильном пути. Действительно, если у меня есть нож на веревке, Да что угодно на веревке, Почему бы это что угодно не раскрутить, не позволяя противнику подойти?» «А мне еще казалось, что это у Фиби оружие длиннее. Вон она стоит теперь с ним за пределами круга...» Фиби не стояла. Проследив глазами несколько окружностей, Фиби улучила момент, И бросилась вперед в ту секунду, когда нож как раз чиркал кончиком по полу. Я взял слишком большой радиус. Пока нож дойдет до своей траектории, Фиби из меня уже шашлык на световом шампуре сделает. Я отскочил назад, одновременно в панике дергая веревку, чтобы сократить радиус вращения. Пальцы ожгло, нож резко изменил траекторию и понесся по окружности еще быстрее. Я повернул кисть, заставляя нож сменить плоскость вращения на горизонтальную, и закрутил его перед собой, заставляя Фиби остановить свою атаку. А когда она ее остановила, подгадал момент и разжал пальцы, отправляя нож в полет. Фиби играяч уклонилась от хищного клинка и тут же ринулась в атаку, пока я был беззащитен. Вернее, ей так казалось. На самом же деле я именно на это и рассчитывал. Веревка, потянувшаяся следом за ушедшим в молоко ножом, петлями легла на пол, и в одной из этих петель Фиби не глядя наступила. Я дернул веревку, затягивая петлю и заставляя Фиби потерять равновесие. Девушка упала мягко, умеючи, резко опустила центр тяжести, подстраховалась руками, предварительно погасив свое оружие. Из ее волос посыпались разноцветные перья, но сама она выглядела довольной. — Молодец, Слайд, где научился? — Да просто на ум пришло. Я пожал плечами, решив не упоминать мой любимый фильм «Тринадцатый район», где подобным образом победили огромного Громилу, которому все ни по было. — Почаще бы приходила. улыбнулась Фиби, поднимаясь. И хоть твои фокусы не помогут против франгонов и Лоа, но, думаю, к первой вылазке ты вполне готов. Ко второй, я хотела сказать. — Первая не в счёт, — тоже улыбнулся я. — Давай будем считать, что ее не было. — Легко, — согласилась Фиби. — К тому же так будет честнее. — Честнее? Это ты сейчас о чем? О тебе, Лайт. Фиби подняла на меня свои серо-стальные глаза. — Это же я с тобой познакомилась. Это я тебя рекомендовала, наш спектр. Я настаивал на том, чтобы взять тебя в ту руковую вылазку. И желаю тебе сказать, что ты с тех пор сильно изменился. Не сказать, чтобы я сильно хорошо тебя знала, но ты даже говорить стал по-другому. Я знакомилась не с этим лайтом».